Последний черт. Дед ходил за дикой малиной на глухое озеро и вернулся с перекошенным от страха лицом. Он долго кричал по деревне, что на озере завелись черти. В доказательство дед показывал порванные штаны. Черт якобы клюнул деда в ногу, порвал рядно и набил на колени большую садь. Но деду никто не верил. Даже среди той старой чешмам клей, что у чертей, отродясь не было клю, что черти на озёрк не боятся. И наконец-то после революции чертей вообще нет и быть не может. Большевики извели их до последнего корня. Но всё же бабы и перестали ходить к Глухому озеру за ягодами. Им стыдно было признаться, что на двадцатом году революции они боятся чертей. И потом в ответ на упрёки баба отвечали на распев, пряча глаза. И милые, ягодницы нету тебе даже на глухом моesri, от родей такого пусто в лет не случалось. Сам суди, зачем нам зря ходить лаптю уродовать? Деду не верили. Ещё и потому, что он был дурак и неудачник. Звали деда десять процентов, кличка эта была для нас непонятна. «Зато меня так лечат, — мелок объяснил однажды дед, — что во мне всего десять процентов прежней силы осталось. Свинья меня задрала, ну и была же свинья, прямо лев, как выйдет, на улицу хрюкнет, другом пусто». Бабы хватают ребят, кидают в избу, мужики выходят на двор не иначе, как с вилами, о которые робкие те и вовсе не выходят, прям турецкая война. Крепко дровась та свинья, ну, слухай, что дальше было. Залезла та свинья ко мне в избу, сопит, зыркает на меня злым глазом, я ее, конечно, тяпнул костылем, иди, мол, милая, к лешему, ну, тебя тут оно и поднялось». Тут-то она на меня и кинулась, шибла меня с ног. Я лежу, кричу в голос, а она меня рвёт. Она меня терзает, Васька Жуков кричит. Давай пожарную машину, будем её водой отгонять, потому ныне убивать свиней запрещено. Народ толчётся, гласит. Она меня рвёт, она меня терзает. Насилу мужики меня цепами от неё отбили. В больнице я лежал. Доктор прямо удивился. От тебя, говорит Дмитрий, по медицинской видимости осталось не более как десять процентов. Теперь так и перебиваюсь на эти проценты. Вот она какая жизнь наша, милок. А свинью-то убили разрывной пулей, и на ее не брала. Вечером мы посвали деда к Сибири спросить о черте. Пыль и запах парного молока висели над деревенскими улицами. С лесных полян пригнали коров. Бабы кричали у калиток, заунывно и ласково скликая телят. «Тя луж! Тя луж! Тя луж!» Дед рассказал, что черта он встретил на протоке у самого озера. Там он кинулся на деда и так долбанул клювом, что дед упал в кусты малины, завизжал не своим голосом, а потом вскочил и бежал до самого горелого болота. Чуть сердце не хрясну. Вот какая получилась завертка. А какой из себя это, черт? Дед, заскроем затылок. Ну, вроде птица, сказал он нерешительно. Голос вредный, сиплый, будто с простудой. Птица не птица, пес его разберет. Не сходить ли нам на глухое озеро? Все-таки любопытно, сказал Рувим, когда дед ушел, попив чаю с баранками. «Тут что-то есть», — ответил я, «хотя этот дед и считается самым пустяковым стариком от спасклепиков до Рязани». Вышли на следующий же день. Я взял двустволку. На глухое озеро мы шли впервые, и потому прихватили с собой провожатым деда. Он сначала отказывался, ссылаясь на свои десять процентов. Потом согласился, но попросил, чтобы ему за это в колхозе выпусали два трудовых дня. Клезэл голхуза, как сам Леонер и Жофр рассмеялся. Там видно будет. Если ты у бапах ты экспедиции дурь из головы вымеешь, тогда выпишу. А пока шагай. Идёт благословясь, зашагал. В дороге о чёрте рассказывал неохотно, больше помалкивал. А он есть что-нибудь, чёрт, спросил посмеиваясь Рувим. Надо полагать, рыбки помаленьку питается, по земле лазит, ягоды жрёт, говорил смарка из дед. Ему тоже промышлять чем-нибудь надо, даром что нечистой силой. А он чёрный, а поглядишь, увидишь, отвечал загадочно дед. Каким прикинь, с таким себя и покажет. Весь день мы шли с основой, лесами шли без дорог, перебирались через сухие болота, мшары, где нога тонула по колено в сухих коричневых комках. Жара густо настилалась в вое, кричали медведки. На сухих полянах из-под ног дождём сыпались кузнечики. Устала никла трава, пахла горячей сосновой корой. И сухой земляникой, в небе над верхушками сосен неподвижно висели ястребы. Жара измучила нас, лес был наколён, сух, и казалось, что он тих тлеет от солнечного зноя, знаешь, как будто по паха в логарю. Мы не курили, мы боялись, что от первой же спички лес вспыхнет и затрещит, как сухой можжевельник, и белый дым лениво поползёт к солнцу. Мы отдыхали в густых чащах осин и берёз, пробирались через заросли на сырые места и дышали грибным, прелым запахом травы и корней. Мы долго лежали на привалах и слушали, как шмято океанским прибоем вершины сосен высоко над головой дул медленный ветер. Он был должен быть очень горяч. Только к закату мы вышли на берег озера. Безмолвная ночь осторожно надвигалась на леса, глухой синевой. Едва заметно, будто капли серебряной воды, блестели первые звёзды. Утки с тяжёлым свистом летели на ночлег. Озеро замкнутое поясом непроходимых зарослей поблёскивало внизу, по чёрной воде расплывались широкие круги, играла на закате рыба. Ночь начиналась с ледственным краем. Долгие сумерки густели в чащах, и только костёр трещал и разгорался, нарушая лесную тишину. Дед сидел у костра и шкрёб пичёрнёй худую грудь. "Где ж ты, чёрт, Дмитрий?" спросил я. "Там, а дед неопределённо махнул рукой в заросля осинника. "Куда рвёшься? Утром искать будем. Но и сидел ночно, и тёмной походить надо". На рассвете я проснулся. С осен капал тёплый туман, дед сидел у костра и торопливо крестился. Мокрая его борода мелко дрожала. — Ты чего, дед? — спросил я. Да — Доходишься с вами до да погибели, — пробормотал дед. — Слышь, кричит она, Фима! Слышь, буди всех! Спросонок ударила в озере рыба, потом пронёсся пронзительный яростный крик. — Уэк! — кричал кто-то. — Уэк! Уэк! В темноте началась возня. Что-то живое тяжело забилось в воде, и снова злой голос прокричался с торжеством. Пэк! Пэк! "Спасибо, ладыч, сотры ручьёс, барматал запинаезд дед. Слышь, как зубами клацай, дёрну меня с вами сюда перед со старого дурака." С озера долетали странные щелканьи и деревянный стук, будто там дрались палками мальчишки, я растолкал Рувима. Ну, сказал дед, детствуйте, как желаете, я знать ничего не знаю. Еще за вас отвечать доведется, ну, а склешему. Дед от страха совсем ошалел. — Иди, стреляй, — бормотал он сердито. Советское правительство тоже за это по головке не побалует. Не, что можно в черта стрелять, и что выдумали? — Уэк! — отчаянно кричал черт. Дед натянул на голову армяк и замолк. Мы поползли к берегу озера. Туман шуршал в траве. Над водой неторопливо подымалось огромное белое солнце. Я раздвинул кусты волчьей ягоды на берегу, гляделся в озеро и медленно потянул ружье. «Что видно?» — шептом спросил Рувим. «Странно. Что за птица, никак не пойму». Мы осторожно поднялись... На чёрной воде плавала громадная птица. Оперение её переливалось лимонно-розовым цветом. Головы не было видно, она вся под длинной шеей была под водой. Мацы пенили. Птица вытащила из воды маленькую голую илищёную сийцу с ийцом, заросшую курчавым пухом. В голове был как будто приклеен громадный клюв с кожаным красным мешком. Пеликан крикнул Гровиму. "Эк?" недострегающий ответил пеликан и посмотрел на нас красным глазом. Из пеликанеу клюва торчал хвост толстого волка. Небелекан тряс шеей, чтобы протолкнуть чёлку не в желудок. «Когда я вспомнил о газете, в нее была завернута копченая колбаса, я бросился к костру, вытряхнул из рюкзака колбасу, расправил засальную газету и прочел объявление, набранное жирным шрифтом. Во время перевозки Зверинца по узкоколейной железной дороге...» Сбежала африканская птица пеликан. Приметы: перо розовый и жёлтый, большой клюв с мешком для рыбы, на голове пух. Птица старая, очень злая, не любит и бьёт детей. Взрослых трогает редко. Она худки сообщит зверинец за приличное вознаграждение. Ну, спросил я, что будем делать? Стрелять жалко, а осенью он подохнет от холода. Дед сообщит в зверинец, ответил Руви, мы, кстати, заработаем. Мы пошли за дедом. Дед долго не мог понять, в чём дело. Он молчал, моргал глазами и всё скрёб худую грудь. Потом, когда понял, пошёл с опаской на берег смотреть чёрта. "Вот он, твой леший", сказал Рувим. "Гляди". И милый дед захихикал. "Да разве я что говорю ясный дел, ни чёрт. Пощай живёт на воле рыбку полавливает, а вам спасибо, ослабонели народ от страха. А теперь девчь сюда на пруд за ягодами, то держи, шалый птиц, жруд такой не видал". Днем мы наловили рыбу и снесли ее к костру. Пеликан поспешно вылез на берег и приковылял к нашему привалу. Он посмотрел на деда прищуренным глазом, как будто что-то стараясь припомнить, дед задрожал. Но тут пеликан увидел рыбу, разъянул клюв, щелкнул им с деревянным стуком, крикнул «эк!» и начал отчаянно бить крыльями и притопывать утиной лапой». Со стороны было похоже, будто пеликан качал тяжёлый насос. От костра полетели угли искрой. Чёй-то он испугался дед, чумавые что ли? Рыбы просто беснял в рувии. Мы дали пеликану рыбу. Он проглотил её, потом снова начал накачивать крыльями воздух, приседать и топнуть ногой, клянчить рыбу. Пошёл, пошёл, орчал на него дед. Бог подаст. Ты ж размахался. Весь день пеликан бродил вокруг нас, шипел и кричал, но в руки не давался. К вечеру мы ушли, пеликан в лес на кочку бил нам вслед крыльями и сердито кричал у-а-кояк. Радтом был недоволен, что мы бросаем его на озере и требовал, чтобы мы вернулись. Через два дня дед поехал в город. Нашел на базарной площади зверинец и рассказал о пеликане. Из города приехал рябой скучный человек и забрал пеликаны. Дед получил от зверинца сорок рублей и купил на них новые штаны. «Порты у меня первый сорт», — говорил он и оттягивал штанину. «Об моих портах разговор идет до самой Рязани». сказывают даже в газетах печатали весь колхоз наш знаменитый получил через эту дураломую птицу вот она какая жизнь наша мелок